На следующее утро Михаил и Костка отправились на базар в птичий ряд. Голубей там было великое множество всех пород и расцветок. Они без труда отобрали двух белых почтарей, так похожих на раздавленного, точно они вылупились из одного яйца, и отправились домой. Однако через несколько минут покупка разочаровала Михаила, и он подумал, что Бибиханум, вероятно, давно уже известна о гибели птицы. Ведь тому было много свидетелей» и его обман сразу откроется. И тогда уж наготают точно не сдобровать. Выходит, зря старался. Что еще можно предпринять? Чем задарить ханшу? Как вымолить ее прощение и спасти Наготаю от опалы? В глубокой задумчивости шел он по базару, ведя за узду своего воронова и не обращал внимания на обычную сутулку, шум, крики торговцев и покупателей зато Костка, беспечно следовавший за ним со своим серым, на спине которого была приторочена клетка с голубями, не пропускал ни одной лавки, чтобы мельком не заглянуть в нее. И вот, когда они проходили по невольничей части базара, Костка окликнул Михаила. А Знобишин не сразу его услышал, и поэтому немного ушел вперед, остановился, недовольно посмотрел на костку и, видя, что тот улыбается во весь свой беззубый рот, сплюнул от досады и хотел обругать его по-русски, но тот так настойчиво указывал руками на невольников, сидевших под тентом, что Михаил глянул туда же без всякого любопытства с угрюмым выражением лица. И тотчас же понял всю радость своего друга, и сам возрадовался, ибо то, что увидел, было их спасением. А увидел он прихорошенькое детское личико. То была маленькая русская девочка лет девяти-десяти, с русыми волосиками, стройная, тоненькая, как блиночка. Она была так мила, что от нее нельзя было отвести глаз. Михаил поблагодарил Костку кивком головы, за это открытие и подивился, как это он, опытный и разумный человек, мог забыть слабость ханши. Не имея детей, эта почтенная женщина всей душой и сердцем любила хорошеньких и маленьких девочек, с удовольствием брала их себе в услужение и называла дочками. Азнабишин сразу определил, «Эта девочка умилостивит государыню». Он пробрался сквозь толпу ротазеев к чернобородому купцу и завел с ним разговор о продаже ребенка. Михаил был не первый, кто интересовался девочкой, поэтому купец назвал цену безмерно удивившую его. Почему так дорого? Стоимость этого прелестного создания равнялась стоимости молодой красавицы. Девочка не одна. Я даю с ней вот эту женщину. И он указал на смуглую худенькую старушку, сидевшую на чурбаке. Михаил изумился. «Да зачем мне старуха? А мне, почтеннейший, куда ее девать?» Знобишин усмехнулся, девясь наглости купца, и тут за своей спиной услышал сиплый голос. «Я беру их обеих». Обернувшись, Михаил увидел рослого малого в полосатом халате, распахнутом на широкой волосатой груди. Его маленькие масляные глазки, толстые губы, да, пожалуй, всё его несколько опухшее бабье лицо выдавали в нём сладострастника. Одна мысль, что эта беленькая, слабенькая, беззащитная девочка попадёт в его потные жадные лапы, заставила Михаила почувствовать отвращение. Но он решил без борьбы не уступать ребёнка. Михаил... Прибавил пять динаров к цене, назначенной торговцем, малый еще три, а знабишен еще четыре сверху этого, малый два динара. Михаил в нерешительности закусил губу и поглядел в светлые детские очи, напоминающие цвет русских озер при облачном дне. Подумал, золотая ты моя Русь, и прибавил еще два динара. Малый сдался. Азнобишин и торговец при толпе удивленных зевак ударили по рукам, и девочка и старуха стали собственностью Наготай-Бега. Выйдя с рынка на просторную улочку, Михаил сказал старухе, «Ты свободна, можешь идти, куда хочешь». Старуха взяла михаилу руку, и, плача, прижала к своему морщинистому лицу, маленькая и худенькая, еще не сгорбленная, как иные в ее возрасте. Она, видимо, была крепка и вынослива. Доброта твоя сверх всяких мер, господин. Да пусть Аллах вознаградит тебя за это. Но, мой дорогой господин, куда же я пойду? Мне идти некуда. Нет у меня дома, нет семьи.